Глава 6. Рикардо любил свой дом, вернее дом отца с матерью, в котором родился и вырос. Он его считал и своим тоже, хоть вот уже лет 5, как большую часть времени проводил в собственной квартире, расположенной на 15 этаже в деловой части Барселоны. Но Сарию, район, что раскинулся в самой высокой горной части города, считал очень зеленым, тихим и уютным уголком, Куда порой хотелось сбежать от многолюдной суеты. В Сарии не было системы. Этот район был застроен самыми разными в архитектурном плане особняками. Хозяева домов словно соревновались друг с другом, у кого жилище современнее, богаче и престижнее. Дом же, который 30 лет назад купил отец Рикардо, был совершенно несовременный, а даже считался старинным, поскольку простоял тут более ста лет. Никакого стекла и мрамора, модных металлических конструкций и асимметричного дизайна. Двухэтажный, выкрашенный в розовато-бежевый цвет, со множеством балкончиков, на которых мама разводила цветы и с солярием на крыше, этот особняк выделялся из всех. А еще вокруг него был разбит сад, за которым круглогодично ухаживал штат садовников. Был на территории особняка и бассейн, такой большой, что в нем можно совершать заплывы. Возле бассейна Рикардо и нашел отца в это субботнее утро. Суббота и воскресенье в семье Рикардо всегда считались днями отдыха. И если мама-домохозяйка со стажем особенно не выделяла эти дни, то отец любил отдыхать со вкусом. Особенно летом. С утра, пока солнце еще не начинало активно печь, он располагался в шезлонге у бассейна с газетой и коктейлем. Читал, загорал и потягивал приятную прохладу. Все в семье знали, что в такие часы ему лучше не мешать. Но для Рикарда сегодняшний день был особенным, и предстоящий разговор с отцом он никак не мог отложить. «Пап, мне нужно поговорить с тобой», — опустился Рикардо на соседний шезлонг. «День сегодня обещал быть жарким, а это значило, что на сиесту отец запрется в своем кабинете, в который вообще мало кому разрешалось заходить без надобности». Сейчас. Недовольно посмотрел на него отец поверх газеты. Только сегодня Рикардо прилетел в Барселону. Не было его в родном городе почти месяц, но даже поэтому отец не собирался изменять своим привычкам. Впрочем, упрямство Рикардо унаследовал от него. — Сейчас, пап, это важно. Даже так усмехнулся отец в усы и отложил газету. — Ну, выкладывай тогда. Мне нужна работа. В России. В Казани. В твоей гостинице. Отец сколотил состояние на гостиничном бизнесе. Не только в Испании у него была сеть отелей, но и за рубежом тоже. В том числе и в городе, который Рикардо сейчас больше всего интересовал. «Сэн, ты не перестаешь меня удивлять!» — выпрямился отец и подался к Рикардо. «С чего это такая тяга к труду? И почему именно в России?» — коротко хохотнул. По лицу отца Рикардо видел, что к его просьбе тот серьезно не относится. И сейчас ему было жизненно необходимо убедить его в обратном, внушить мысль, что для него эта работа очень важна. Осуждать отца за такое отношение не получалось. Рикардо сделал все, чтобы заслужить его. После окончания университета он ни дня не работал, по большей части проводил время в безделье, поменьше – в кутежах. Но, с другой стороны, никто от него не требовал чего-то другого. В бизнес его отец не пускал, а деньгами снабжал с лихвой. А чем еще заняться состоятельному, молодому и красивому мужчине в стране, наполненной толпами туристов? «Я встретил девушку», — решил быть честным Рикардо. «Даже не девушку, а богиню, мечту всей своей жизни. Когда ты ее увидишь, поймешь меня». Но сначала мне нужно завоевать ее. А живет она в Казани. Отец хмыкнул и какое-то время молча рассматривал сына. А потом удовлетворенно ума заключил. «Ты влюбился!» «О чем и речь?» — без тени улыбки отозвался Рикардо. «Устрой меня управляющим в гостиницу. У меня там есть управляющий. Пап, ну уволь его, значит...» Возмутился Рикардо, и ответом ему снова послужил пристальный взгляд. «Когда готов приступить к работе?» – прищурился отец. «Да хоть завтра!» – выпалил Рикардо и вскочил с шезлонга. Он больше не мог бездействовать и находиться так далеко от девушки с чудесным именем Ульяна. Душа его рвалась навстречу с ней, а тело мечтало о близости ее тела и разделяли их лишь сомнения его отца. «Хорошо», — медленно произнес отец, — «я сделаю это, но даю тебе месяц, чтобы доказать, что я не ошибся. Если не справишься, то больше можешь меня ни о чем таком не просить».